Дом Перепелевского располагался в элитной пригородной зоне. В середине 90-х годов это местечко облюбовали ребята в малиновых пиджаках и понастроили хором, колющих глаза обычным скромным дачникам. Чтобы это неравенство не слишком бросалось в глаза, и каждый представитель подобной братьи мог обзавестись собственным особнячком, малиновые выкупили участки у старичков-дачников и обосновали свой пригород, нечто вроде провинциальной рублевки. Вход в сию обитель преграждал шлагбаум, И охранник, парень с бычьим лицом, недобрым взором поглядывал в окошечко своей будки. Увидев двух военных в невысоких чинах, он лениво поинтересовался. «Кому? К Перепелевскому? Приглашение есть?» «А без приглашения сюда не пускают?» — в тон ему ответил Валерий. «А без приглашения я очень далеко посылаю», — пояснил Остряк и захохотал над своей плоской шуткой. «Если ты не пропустишь нас к Перепелевскому, хотя бы передай парню». «Вместо военных сюда скоро придут полицейские», — сказал Павел. Охранник поднял брови. «Полицейские? А этим-то что здесь понадобилось? Если они захотят, сами в подробностях перед тобой отчитаются». Лазаревский повернулся, чтобы идти обратно, но охранник окликнул их. «Постойте, я позвоню Максиму Александровичу, но предупреждаю, он тоже может отправить вас в известном направлении». «Ты давай делай свое дело, не болтай», — парировал старшина. Бычок-охранник зашел в домик-будку и поговорил по телефону с Перепелевским. «Проходите», — милостиво разрешил он морякам, — «Перепелевский вас примет». «Очень любезно с его стороны», — заметил Цыпков. «Только скажи, наш добрый друг, как нам отыскать его хоромы?» «Прямо идите и упрётесь». Охранник вновь оскалился. «Такого забора я ещё ни у кого не видал. Прямо гитлеровский бункер». Лазаревский хотел было соязвить насчет его знания истории, однако промолчал. Сейчас была дорога каждая минута. «Ну, прощай», — махнул он рукой сторожу. «Спокойного тебе дежурства». Парень ничего не ответил. Особняк Перепелевского молодые люди действительно отыскали очень быстро. Охранник их не обманул. Толстенный каменный забор надежно охранял четырехэтажный замок от визитов непрошенных гостей. Лазаревский уже собирался нажать на кнопку звонка как вдруг ворота распахнулись, и парень, как две капли воды, похожей на охранника у шлагбаума, растянул губы в улыбке. «Это вы хотели видеть Максима Перепелевского?» «Точно так», — ответил Павел. «Тогда идите за мной». Военные вошли на территорию загородного дома, красоту и богатство которого трудно было бы описать словами. Сад представлял собой настоящее произведение искусства. Несколько людей в робах трудились над цветочными клумбами и зарослями декоративных кустов. Вероятно, это были профессиональные садовники, получавшие немалые деньги за свой труд. Охранник провел моряков не в хозяйский дворец, выстроенный в стиле средневекового замка, а в одноэтажный домик для прислуги. Посидите здесь, хозяин сейчас придет. Однако Максиму им пришлось ждать добрых полчаса. По всей видимости, он отнюдь не торопился принимать незваных посетителей. За это время добрая горничная угостила военных чаем с вкусным печеньем. Они уже хотели было попросить добавки, но Максим наконец вспомнил о непрошенных гостях и появился на пороге домика. Нездороваясь, он процедил. «Это вы хотели меня видеть и угрожали мне полицией?» Старший лейтенант и его товарищ молча оглядели грузную фигуру хозяина дворца. У обоих не осталось никаких сомнений в том, как именно этот Боров сколотил капитал. Вероятно, в лихие девяностые он возглавлял рэкет в какой-нибудь преступной группировке. Они в те годы росли как грибы. Но его грозный вид не испугал военных. Время малиновых пиджаков кануло в лету. Теперь даже граждане типа Перепелевского давно угомонились и возглавляли вполне легальные предприятия. «Здравствуйте», — вежливо сказал ему Лазаревский, улыбнулся. «Мы действительно собирались нанести вам визит, но полиции никого не запугивали». Перепелевский сел на стул, жалобно скрипнувший под тяжестью его тела. «Санек не стал бы врать», — неуверенно проговорил он. «Эта шестерка зашла к Бауму?» — заметил старший лейтенант. «Он не показался мне таким уж умным. Наверное, он чего-нибудь просто не понял». Максим кивнул. «Допустим. А вот я понятливый. Давайте выкладывайте свое дело и катитесь к чертовой бабушке. Я очень занят». «Вам знакома Лариса Ковалева?» — спросил старшина. На лице Перепелевского ничего не отразилось. «Разумеется. Сдается мне, вы уже посетили ее мамашу и слышали наш с ней разговор. В таком случае дураки вы». «Потому что зря приплелись сюда и только потеряли свое время. Я не скажу вам ничего нового». «Марина Анатольевна предупредила вас, что девушка в опасности», не смутившись, начал Лазаревский. Хозяин махнул рукой. «Что с ней станется?» «Вы даже не спросили нас, кто мы такие», встрял разговор старшина. «А мы служим на корабле, с которого сбежал вчера бывший жених Ларисы Антон Петриков». «Догадался», бросил Максим. «Вы, вероятно, ищете его». В таком случае не смею больше вас задерживать. Вчера он позвонил моей невесте, и она помчалась на свидание с ним, сломя голову. Как вы понимаете, теперь она мне не интересна Найдете ее, передайте. Пусть не появляется и не звонит. Поезд ушел». Он привстал, давая понять. Разговор окончен. Однако Павел остановил его. Лариса не хотела возобновлять отношения с Антоном. так утверждает наш сослуживец, которому парень обращался с просьбой отпустить его в увольнение. Офицер напугал вид Антона и его безумные глаза. Ему показалось, парень решил отомстить. И он отказал ему в увольнительной. Петриков самовольно покинул корабль. Перепелевский закусил губу. «После его исчезновения Кок обнаружил пропажу топора», продолжал Лазаревский. «Вероятно, Петриков пошел убивать вашу невесту. А выманить ее из вашего дома он сумел с помощью какой-то хитрости». так что вы напрасно держите на нее обиду. Ларису необходимо найти, и чем раньше, тем лучше». Щека Перепелевского задергалась от нервного тика. «Хорошо», — сказал он, — «я дам команду своим ребятам. Они прочешут округу и поспрашивают у местного населения. Я помогу вам». «Спасибо». Лазаревский собрался попросить хозяина распорядиться, чтобы их доставили на корабль, потому что в поселок маршрутки ходили крайне редко. Вероятно, городские власти знали, Каждый здешний житель имеет собственную машину, и не одну. Однако намерение старшего лейтенанта перебил звонок мобильного, пронзительно запищавшего в кармане старшины. Цепков посмотрел на дисплей. «Звонит Марина Ковалева. Может, Лариса нашлась?» Оба заметили, как напрягся Максим. Валерий нажал на кнопку вызова. «Слушаю, Марина Анатольевна. С вами говорит старший лейтенант отдела внутренних дел Василий Татаринов». Послышался мужской голос. «Марина Анатольевна сказала мне, что вы были у нее и дала мне номер вашего мобильного». «Полиция?» — пробормотал старшина. «Вы нашли Ларису?» «Да, и вы можете больше ее не искать», — отчеканил Татаринов. «Если вы до сих пор у Перепелевского, отправляйтесь по своим делам и скажите ему, что мы скоро приедем». «Подождите», — крикнул Цыпков, понимая, что сейчас Татаринов отключится. «Девушка жива? Наш матрос с ней?» Василий немного помедлил. «Вашего матроса мы не видели, а девушка мертва. Зарублена топором в лесополосе, недалеко от поселка Абрикосовка. Так что поиск избежавшего парня мы продолжим совместно с людьми из вашего ведомства. Надеюсь, командир корабля уже сообщил в прокуратуру?» Цепков почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. «Мертва?» – прошептал он побелевшими губами. «Ей нанесли десять ударов топором», – пояснил старший лейтенант полиции. «Пять из них уже были несовместимы с жизнью». «Мы с вами чуть позже встретимся и обо всем поговорим. А теперь возвращайтесь на корабль». В трубке зазвучали короткие гудки. Старшина крепко сжал в руке телефон. «Она мертва. Зарублена». Еле выдавил он из себя. Перепелевский ударил кулаком по столу и заорал. «Негодяй, я уничтожу его». Он вскочил и отбросил стул в сторону. «Если вашего вонючего недоноска поймают раньше, чем я до него доберусь, предупреждаю, ему не жить». Репелевский задыхался, словно бы от сильного волнения, однако его страдания не показались военным убедительными. Было что-то фальшивое в этом надрывном голосе, и в его размашистых жестах. Лазаревский вспомнил знаменитую фразу Станиславского «Не верю». И бывшему жениху покойной тоже хотелось крикнуть «Не верим». Впрочем, возможно, Максим Александрович не умел искренне выражать свои чувства. Молодые люди досмотрели до конца этот спектакль. «Мы хотели бы попросить вашего шофёра помочь нам добраться до города», — робко заметил Цыпков. Перепелевский кивнул. «Да, конечно, я сейчас попрошу своего шофёра». Вскоре военные сидели в джипе, преодолевшем большое расстояние за короткое время. Въезжая в город, водитель поинтересовался. «Куда?» Парни переглянулись. «Наверное, на корабль», — решил старший лейтенант. «С полицией встречаться не будем. Она сама нас найдёт. Хватит с нас и военной прокуратуры». Сергей Петрович наверняка позвонил туда. Старшина вздохнул. Вот не было печали. Это точно, в тон ему ответил Павел. Как ты сказал зовут того полицейского, что с тобой разговаривал? Я ни о чем подобном вам не сказал, парировал командир отделения. Но он представился мне Василием Татариновым. Тоже, кстати, старлей. На лице Лазаревского появилась улыбка. Васька Татаринов? Так это же мой одноклассник. Надо же, сто лет его не видел. Вот как доведется встретиться. «Может, однофамилец?» — неуверенно предположил Валерий. Офицер покачал головой. «Ни в коем случае. Васька всю жизнь мечтал стать милиционером. Вот и поехал после 11 класса воплощать в жизнь свою мечту. Значит, он вернулся в родной город». «Теперь у вас в полиции есть блат», — рассмеялся Цепков. Командир строго посмотрел на него. «Лучше вообще не иметь с ними дел Автомобиль свернул на узкую дорогу, ведущую к морю, и притормозил у КПП. «Ну, бывайте, ребята!» Шофер махнул им на прощание, и мотор взоревел. Валерия и Павел направились к воротам, готовя пропуска. «Товарищи военные!» — окликнул их знакомый голос. Оба обернулись и увидели пожилую заплаканную женщину. Темный платок скрывал седые волосы, воспаленные от слез глаза, лихорадочно блестели. «Я бабушка Антона Петрикова!» — выдавила она. «Мне нужно с вами поговорить». «У вас побывала полиция», догадались молодые люди. Старушка кивнула. «Они нашли Ларису, зарубленную топором, и подозревают моего внука. Прошу вас, помогите защитить его. Вы же знаете, Антон не мог бы причинить зла этой девочке». Военные переглянулись. «Откуда мы можем знать об этом?» – удивился Павел. «Ваш внук почему-то не считает нужным появиться и все объяснить». Это только подтверждает самые плохие предположения. «Значит, у него есть на то серьезные причины», — проговорила бабушка Антона сквозь слезы. Лазаревскому стало ее жаль. Возможно, внучка поможет ей пережить свалившееся на нее несчастье. Однако сейчас он считал своим долгом поддержать женщину. «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал он. «Вы говорите правду?» — тихо спросила старушка. «Слово офицера». «Спасибо вам». Она повернулась и медленно пошла по дороге обратно в город. «Бедная!» — промолвил Валерий, глядя на ее сгорбленную фигуру. «Зачем вы пообещали ей то, чего не исполните?» «Я никогда не обещаю то, что не в силах исполнить», — парировал старший лейтенант. «Зачем нам с вами соваться в это дело?» — удивился Цепков. «Пусть разбираются полиция и военная прокуратура. Их и так слишком много на одного парня». Лазаревский ничего ему не ответил. Молодые люди прошли по трапу и поднялись на палубу. Им навстречу вышел хмурый паршиков. «Просто Содом и Гомора», — пожаловался он. «Кого у нас только не было. И полиции и прокуратура. Сначала ругались с нами из-за того, что мы скрыли факт пропажи матроса. Потом между собой. Кому вести это дело? Пока что победу на стороне бойкого полицейского, некоего «Татариного». Несмотря на свои мелкие звезды, он сумел убедить майора, что именно им надо заниматься поисками сбежавшего матроса, ведь пока не доказано, что убийца именно он. В общем, они договорились держать друг друга в курсе происходящего. «А у вас ничего нового?» «Ничего», — хором ответили молодые люди. Андрей Егорович перевел взгляд на Лазаревского. «Ты можешь идти домой отдохнуть после дежурства», — разрешил он. «Если понадобишься, мы тебя вызовем». «Слушаюсь, товарищ капитан третьего ранга». Павел кивнул Цыпкову, бодро заскочил в свою каюту и взял вещи для стирки. Звонок мобильного застал его на трапе. Дисплей высветил незнакомый номер. «Слушаю», — ответил старший лейтенант. «Пашка, это ты?» — осторожно спросил смутно знакомый Баритон. «С кем, имею честь, офицер уже спустился вниз и шел к КПП?» «Твой бывший одноклассник тебя беспокоит, Василий Татаринов», — сообщил Баритон. «Васька, ты где?» — радостно откликнулся Лазаревский. «Слушай, а я понял, что полицейский, ведущий это дело, именно ты, мой школьный кореш, и даже собирался отыскать тебя. Как поживаешь?» «Предлагаю встретиться именно сейчас», — прервал его Василий. «Забегаловку Гюйс знаешь? Подгребай туда, попьем пиво с рыбкой. Сможешь?» «Заметанно», — согласился Лазаревский. «Я только что с дежурства. Весь день в моем распоряжении». «Отлично». И Татаринов... отключился Кафе «Гюйс» располагалось неподалеку от морского порта и представляло собой летний вариант пивного бара. Под большим брезентовым навесом стояли столики и ларек средних размеров, и бойкая полная продавщица Леночка предлагала завсегдатаем, любителям пива, различные сорта этого напитка и вяленую рыбу на закуску. И то, и другое, на удивление, было вполне съедобным. Обычно в предобеденное время свободных стульев в кафе не наблюдалось. Жаждущие пропустить кружку другую пивка стекались из ближайших дворов сюда. Бывшим одноклассникам повезло. Как только они оказались возле Гюйса, двое мужчин с красновато-кирпичными лицами встали с насиженных мест и пошли рассчитываться с продавщицей. Василий и Павел, наскоро обнявшись, поспешили занять места. Через две минуты появилась официантка в сомнительной частоте переднике, и достала блокнот. «Что будем заказывать?» Парни, не сговариваясь, остановились на копченой ставриде и двух кружках пива средних размеров. Угощение не заставило себя долго ждать. «Хорошо», — Василий с удовольствием отхлебнул глоток темной жидкости. «Давненько я тут не был». «Ну, как поживаешь?» «Служу России», — бодро ответил друг. «Не жалеешь, что пошел служить во флот?» Лазаревский покачал головой. «Ты же знаешь, это была моя мечта. А ты не подумывал сменить профессию?» «Ни разу», — сказал Татаринов. «Как бы трудно мне ни было. Я ведь тоже об этом мечтал». «В общем, друг, мы оба офицеры». «Только у тебя боевые условия каждый день», — добавил Лазаревский. «Я привык и к этому». Татаринов отпил большой глоток пива. «Слушай, я рад бы еще побалакать на отвлеченные темы, да времени мало». «Расскажи мне об этом вашем пропавшем Антоне. Что он из себя представляет?» Морской офицер пожал плечами. «В том-то и дело. Он прекрасный парень, студент. В прошлые годы говорили так. Отличник боевой и политической подготовки. Интеллигентен, аккуратен, исполнителен, дисциплинирован. В общем, находка для любого командира. Его моральный облик никак не укладывается в рамки совершения преступления, которые ему приписывают». Татаринов откинулся на спинку стула. «Ну, пока никто ему ничего не приписывает. Ваш командир и мать погибший меня немного просветили насчет его побега. А ты что скажешь?» «А для меня все это как страшный сон», — проговорил Лазаревский. «Знаешь, когда мы ехали со старшиной Цыпковым в город с дачи Перепелевского, жениха девушки, я всю дорогу анализировал произошедшее. И чем больше анализировал, тем больше находил странностей». «А ну-ка поделись со мной своими соображениями», — с интересом попросил друг. Павел кивнул. Во-первых, его неожиданное желание поквитаться с девушкой за измену, обоявшая парня, именно вчера. Лариса уже несколько месяцев подряд встречалась с Максимом и ничего не скрывала от Антона. Спрашивается, почему он решил отомстить ей именно вчера. По словам Мерзаева, командира боевой части, к которой приписан Петриков, тот просился в увольнение якобы для того, чтобы взглянуть ей в глаза — На свадьбе или перед началом торжества. Но никакой свадьбы не намечалось. Это первая задача с некоторым количеством неизвестных. Во-вторых, если бы петряков попросил увольнительную, ему, как дисциплинированному матросу, ее бы дали. Обычно с такими вопросами обращаются к командиру отделения, то есть к уже известному тебе Цепкову. Антон отправился сразу к командиру боевой части. Почему тот не отпустил его, поинтересовался Татаринов. «Потому что ему не понравился его вид», — пояснил старший лейтенант. «Дескать, глаза у парня горели и руки дрожали. Мне вообще представить Петрикова в таком состоянии трудно. Спокойный, уравновешенный парень. А уж если приплюсовать сюда пропавший с камбу за топор, просто не знаю, что и добавить. Антон не похож на Раскольникова, чтобы убивать кого-то топором. Вот я тебе сейчас всё рассказываю и сам удивляюсь. Словно не о нём всё это, понимаешь? Но не мог он так». Не такой он. То же самое говорили и родные маньяков, убивавших десятки жертв, усмехнулся полицейский. Да что там родные, соседи не верили. Они утверждали, человек он, мол, интеллигентный, вежливый, с образованием, всегда поздоровается, поможет, денег дает взаймы. Вот и психологи до сих пор их природу изучают. Ходит, ходит вполне себе обычный гражданин, такой же, как мы с тобой. Ходит до определенного времени. А потом в голове у него что-то перемкнуло, и пошел он убивать. И орудия порой они подбирают очень странные. Нет, для меня в твоем рассказе нет ничего удивительного. Но, — пытался было возразить ему Лазаревский, но бывший одноклассник поднял руку. «Теперь я распишу тебе все это немного по-другому», — начал он. «Предположим, Антон звонил своей бывшей девушке, а он, судя по распечаткам звонков, делал это очень часто и угрожал ей расправой, если она к нему не вернется». Предположим, Лариса из боязни не давала ему однозначного ответа и обещала еще немного подумать. Предположим, именно вчера она сказала ему прямо, что собирается замуж за Перепелевского. Вот тебе и объяснение его исчезновения. А оружие он выбрал, первое попавшееся. Наверняка перед побегом Антон заходил на камбус и увидел бесхозный топор. Не исключено, что все это он проделывал, находясь в состоянии эффекта Отсюда и его безумный взгляд, не понравившийся вашему капитану-лейтенанту. А теперь спорь со мной, доказывай, что я не прав. Лазаревский немного сник. И все же, если бы ты его видел и знал... Поверь, это не доказательство. На суде такое не прокатит. Даже если ты вспомнишь, как тебя самого когда-то бросила Галка Щепкина, предпочтя тебе нашего боксера Симакова, и ты ее не убил. «А этого Перепелевского вы проверили?» — без улыбки спросил Павел. «Его показания тоже вызывают сомнения». Максим утверждает, «Лариса сбежала, когда Антон позвонил ей и назначил встречу». «И что в этом такого?» — лениво спросил Василий и подлил пиво в опустевшую кружку. «Ты видел его особняк? А забор? А охранника?» — засыпал его вопросами Павел. «Если нет, отправляйся и посмотри. С такого участка не сбежит и кошка». А тут пропала девушка, никто не заметил, как она ушла. Это полный бред. Так, в глазах полицейского вновь вспыхнул интерес. Продолжай. Когда мы пришли к Перепелевскому, он разыграл перед нами сцену скорби, как плохой актер. Распалился Павел. Станиславский бы ему не поверил. Проверь эту птицу, прошу тебе. Обязательно, кивнул Василий. Взглянул на часы и поморщился. Во то бежит, уже пора в отделение. «Наш полковник требует отчетов, причем постоянно. А мне пока и сказать-то ему нечего, кроме как про вашего матроса, которого так и не нашли». От этой фразы у Павла сжалось сердце. Он вспомнил простодушное лицо Петрикова, его убитую горем бабушку, и подумал о его младшей сестре. Для своей семьи Антон уже давно был защитой, опорой и надеждой. Даже если он очень разозлился на свою бывшую девушку, родные всегда были для него на первом месте». Нет, такой парень не решился бы причинить им горе. Кроме того, он обязательно связался бы с кем-нибудь, или с бабушкой, или с сестрой, успокоил бы их. Однако петряков до сих пор молчал. Внезапно руки у павлу похолодели. С парнем тоже могло случиться несчастье. «Вася», — тихо сказал — «помоги нам найти его, он в опасности, поверь мне». Татаринов удивленно посмотрел на друга. «Обязательно помогу». И не потому даже, что я разделяю твои мысли.